Оставаться ли Петру Великому в центре столицы Эстонии? По иронии истории, через восемь лет после открытия памятника Петру Великому, символизировавшему вечное подчинение Истляндии России, прусский принц Генрих, брат Вильгельма II, принимал у подножия бронзового гиганта парад войск Кайзеровской Германии. Этот парад с восторгом приветствовали прибалтийские немцы – для которых солдаты с исторической родиной были освободителями от большевистского террора и русской смуты. Они надеялись, что после победы Германии в мировой войне от протекции Кайзера будет образовано герцогство во главе с принцем Генрихом и немецкоязычным Балтийским «Ландесратом», где голос одного немецкого депутата будет цениться в 50 раз выше, нежели голоса представителей эстонцев и латышей, поскольку лишь немцы являются носителями порядка и культуры. Эстонцы же, провозгласившие за день до вступления немецких войск 24 февраля 1918 года, В манифесте ко всем народам Эстонии, создание Эстонской демократической республики, наблюдали этот парад с чувством досады. Оккупационные власти ничего и слышать не хотели о предоставлении независимости Эстонии. А третьи — сторонники коммунистов, возглавляемые Кингисеппом и Анвельтом, которые депортировали баронов в Сибирь, Ожидали красных, чтобы расправиться и с буржуями, и с баронами. А два года спустя, в день Эстонской республики, на этой же площади прошел парад войск молодой национальной республики. В только что окончившейся освободительной войне они победили на двух фронтах, разбив как русских большевиков, так и немецкую железную дивизию фондер Гольца. и Балтийские Ланды сверни немецких баронов. Победителем в порыве национальной гордости не хотелось маршировать под взглядом застывшего в бронзе императора-завоевателя. Пора было наконец освободиться от великодержавной опеки, будь то белой или красной. Уже в том же В 1920 году наиболее националистически настроенные эстонцы стали требовать от городского собрания, чтобы Таллин очистили от двух главных символов российской власти памятника Петру Великому и собора Александра Невского. Но городское собрание не поддержало этих требований. Петровский вопрос был вновь поднят 22 февраля 1922 года. когда фракция партии «Труда» в городском собрании предложила ко дню республики убрать памятник с площади, а Петровскую площадь переименовать «Площадь свободы». Обсуждение было бурным. Прибалтийские немцы и коммунисты, наверное, в первый и последний раз оказались единомышленниками. 28 голосами против 17 предложение отклонили. Крестьянская народная партия предложила в День независимости накрыть памятник государственным сине-черно-белым флагом, а коммунисты — красным полотнищем. В тот же вечер группа предприимчивой молодежи по собственному почину собралась поблизости от памятника, принеся с собой приспособление для его перевозки. Отряд конной полиции разогнал их. 23 февраля в газете ваба «Свободная страна» появилась карикатура популярного художника Гори. Царь со своего гранитного постамента благодарит эстонскую конную полицию. Молодцы, ребята, в мое время таких не было. А полицейские отвечают. Рады стараться, Ваше императорское величество? 1 марта последовало очередное обсуждение. Была создана комиссия для оценки художественной ценности памятника. Привлекли скульптора Яна Корта, живописцев Аугуста Янсена и Иоханнеса Грейнберга, а также инженеров. Они были единодушны. Памятник следует снять, но не уничтожать. В прессе разразилась буря. Против выступил даже главнокомандующий вооруженными силами Йохан Лайденер. который заявил, что Петр Первый — историческая личность, не несущая ответственности за те жертвы, испытания и страдания, которые выпали на долю эстонцев в освободительной войне против большевистской России. Историю не переделать. Вымещение гнева и злобы на памятнике Петру Первому — это борьба с тенями. Газета «Пяево-Лехт» «Ежедневник» опубликовала актуальный обзор «Патриотический произвол». Но большевики, стремившиеся снова присоединить Эстонию к России и развязавшие во время эстонско-трудовой коммуны, опиравшиеся на красноармейские штыки, жестокий террор, так сильно настроили эстонское общество против всего русского, что возражения немногих эстонских интеллектуалов, а также русских и немецких консерваторов утонули в море враждебности». Во избежание самодеятельных акций городской совет решил ночью убрать памятник из центра города. 29 марта 1922 года в 11 часов вечера на площади появилась рота саперов и рабочий городского строительного отдела с огромной телегой на железных колесах и с грузовиком в качестве тягача. На месте были министры внутренних дел и государственный контролер. Несмотря на поздний час, собралось множество любопытных. В два часа ночи связанная канатами фигура дрогнула, поднялась с основания и повисла между треножником из балок. Потребовалось еще несколько часов, чтобы уложить бронзового великана на подготовленную для него телегу. В сопровождении большой толпы повозка медленно двинулась к адриоргу. Одна пожилая дама положила рядом с изгнанником венок. 3 мая местные русские газеты и немецкий револер «Ботт», ревельский вестник, поместили некрологи, выражая сожаление по поводу случившегося. Газета «Пяеволехт», напротив, считала, что сделали правильно, но уже на следующий день внимание общественности было привлечено или отвлечено. сообщением об устранении большевистской опасности в своей конспиративной квартире был задержан главарь коммунистов Виктор Кингисеп и по решению военного трибунала расстрелян